Глава 116. Энциклопедия. Столкновение цивилизаций. В 1096 году папа Урбан II отправил первый крестовый поход для освобождения Иерусалима. В нем участвовали пилигримы, люди решительные, но не имеющие никакой военной подготовки. Во главе их стояли Готье Безземельный и Пьер Отшельник. Крестоносцы продвинулись на восток и даже не ведали, по каким странам проходили. Есть им было нечего, и они занимались грабежом, сея больше разрушений на Западе, чем на Востоке. От голода они даже скатились до каннибализма. Представители истинной веры быстро превратились в сборище оборванных бродяг, одичавших и опасных. Король Венгрии, между прочим, тоже христианин, приказал прикончить этих босиков, чтобы оградить своих крестьян от их нападений. Некоторым выжившим все же удалось добраться до Турецкого берега, Но молва о том, что они варвары, полулюди, полуживотные, летела впереди них, так что в Никее местные жители прикончили их без малейших колебаний. Эдмон Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 2.